Глава 6. Значит, договорились, сказал Рик Хемфри с потуившим взглядом, окинув лица девяти мужчин и женщин, расположившихся вместе с ним за столом в конференц-зале. План действий, изложенных в докладе Нима, в целом принимается, и нам следует поднажать на самом верху, чтобы получить срочное одобрение трёх проектов: тепловая электростанция в Тунипе, гидроаккумулирующая станция в Дэвилгейте, и расконсервации геотермальных источников в Финкасл. Все согласно закивали. Ним Голдман облегченно откинулся на спинку стула. Презентация руководству плана будущих работ над которым он корпел вместе с другими сотрудниками компании была изматывающей. В эту группу комитет управляющих ГСПЛ входили все руководители высшего звена, подотчетные непосредственно президенту Формально она уступала лишь совету директоров. Фактически же именно здесь принимались основные решения, определяющие политику компании. Значит, здесь была сосредоточена реальная власть. Был понедельник, время перевалило за полдень, и участники совещания, начавшегося еще утром, успели рассмотреть длинную повестку. Кое-кто из собравшихся выказывал явную усталость. Пять дней миновало с тех пор, как произошёл разрушительный взрыв на Ламисьён, повлёкший за сбои в подаче электроэнергии. Всё это время изучались связанные с происшествием детали, его причины и следствия, делались прогнозы на будущее. Расследование осуществлялось ежедневно, до поздней ночи, без выходных. К счастью, с прошлой среды жара несколько спала и отключений больше не наблюдалось. Тем не менее, один вывод сомнений не оставлял. Будут другие отключения. куда более серьезные, если только компания ГСПЛ не приступит срочно к строительству новых генерирующих мощностей. Срочно означало в течение следующего года. Но даже в этом случае невозможно было избежать нехватки электроэнергии. На создание электростанции на твердом топливе, включая проектирование и строительство, требовалось 5 лет, а на строительство атомной электростанции все 6, не считая предшествующего периода в 4-6 лет, который уходил на получение соответствующих разрешений. Помимо трех проектов, о которых мы сказали, вступил в разговор главный советник компании по юридическим вопросам Оскар Убрайн. По-моему, нам следует продолжать добиваться лицензии на строительство атомных электростанций. О'Брайен в своё время работал юристом в федеральном правительстве в Вашингтоне. Крепкого телосложения, очертаниями он напоминал контрабас, и непрерывно курил сигары. "Да уж, чёрт побери, нельзя больше тянуть", прорычал сидевший напротив него Рэй Паульсон, исполнительный вице-президент по энергоснабжению. Ним Голдман Он сидел рядом с Паульсоном и что-то записывал в своем блокноте, подумал, что, несмотря на существующую между ними взаимную неприязнь и непримиримость, в одном они с Паульсоном сходятся. Действительно, назрела необходимость увеличения производства электроэнергии. Конечно, констатировал Эрик Хэмфри, мы продолжим атомную программу. Однако, учитывая общественные настроения, Я полагаю, нам пока лучше не увязывать её с другими проектами. Ядерный вопрос, чреват опасностями, он поспешно добавил. Я имею в виду опасности позиции. Президент продолжал. Я уже договорился на послезавтра о встрече с губернатором Сокраменто. Постараюсь убедить его повлиять на все соответствующие инстанции, чтобы там шевелились быстрее. Кроме того, мне хотелось бы предложить организовать по каждому из трёх проектов, может быть, уже в следующем месяце, объединённые публичные слушания с участием соответствующих сторон, согласия которых мы добиваемся. "Эрик, но ну ведь так это никогда не делалось", возразил ему Стёрт Айна, старший вице-президент компании, отвечающий за тарифы и оценку её основных фондов. Айна был старожилом в компании ГСПЛ. Если бы к его обветренному лицу Йомана добавить кружевной воротник и бархатную шляпу, он вполне мог бы сойти из за британского бифитера, стражника Лондонского Тауэра. Крупный специалист в области лицензирования, он стремился неукоснительно следовать инструкциям. Согласно правилам слушания должны проводиться по каждому вопросу отдельно, добавил он. Их совмещение приведет к осложнениям. "Пусть над этим ломают головы паршивые бюрократы", ответил Мурай Паульсон. "Я целиком поддерживаю идею Эрика. Она как электрод даст хороший разряд в их заднице. Целых три электрода", обронил кто-то из присутствующих. "Так еще лучше", ухмыльнулся Паульсон. Айна явно обиделся. "Давайте мы не будем забывать, что есть убедительные доводы в пользу подобных неординарных мер". Заметил Рик Хэмфри, пропуская мимо ушей возникшую было перепалку. Более того, у нас едва ли появится в будущем подобная возможность надавить на них. Отключение электроэнергии на прошлой неделе ясно продемонстрировали, что кризис не за горами. Раз так и меры для его предотвращения требуются чрезвычайные. Думаю, это сумеют понять даже в Сокраменто. Что касается Сокраменто, вступил в разговор Оскар Убран. Там, как в Вашингтоне, их интересует только одно политика. Давайте смотреть правде в глаза. Наши оппоненты пойдут на любые политические уловки. а уж Самые яростные нападки наверняка сосредоточат на электростанции в Тунипе. В ответ раздались голоса одобрения. Тунипа, как понимали все за столом, может оказаться самым спорным из трёх обсуждаемых сейчас проектов. Но в силу ряда обстоятельств именно эта электростанция занимала ключевое место в их планах. Тунипа представляла собой дикую местность на границе Калифорнии и Невады, в 40 милях от ближайшего городка. Спортсмены и натуралисты не интересовались этим местечком, поскольку там не было ничего притягательного ни для тех, ни для других. Район был труднодостигаем без приличных дорог. Его пересекали лишь несколько троп. В силу этих причин выборы пал на Тунипу. Компания Golden State Power and Light выступила с предложением о строительстве там гигантской электростанции, способной давать более 5 миллионов киловатт мощности. Этого хватило бы для обеспечения электроэнергии шести городов, каждый размером с Сан-Франциско. Работать она должна была на угле. Его предполагалось доставлять по железной дороге из штата Юта, расположенного в 700 милях. Топливо там было в изобилии, причём сравнительно дешёвое. Строительство железнодорожной ветки, примыкающей к основной магистрали западно-тихоокеанского направления, предполагалось вести одновременно со строительством электростанции. Уголь, мог стать ответом Северной Америки на арабскую нефть. Разведанные его запасы на территории США составили треть от мировых залежей. Их более чем достаточно для удовлетворения энергетических потребностей страны в течение 3 столетий. А предполагаемых запасов этого топлива на Аляске может хватить ещё на 2000 лет. Между тем, использование угля связано с определёнными проблемами. Во-первых, собственно добыча, во-вторых, загрязнение воздуха. Причём разрабатываются современные технологии для решения обеих этих проблем. На новых электростанциях в других штатах устанавливались трубы высотой в тысячу футов, а котельные агрегаты оснащались электростатическими фильтрами и скрубберами, с помощью которых отработанные газы очищались от кислот серы и твердых частиц, что способствовало снижению загрязнения воздуха до приемлемых уровней. Местоположение электростанции в Тунипе вообще исключало какое-либо вредное воздействие на населенные пункты или зоны отдыха. Кроме того, с вводом в действие Тунипской электростанции у компании появлялась возможность закрыть несколько старых электростанций, работающих на мазуте. А это в свою очередь могло привести к дальнейшему ослаблению зависимости от импортной нефти и к значительной экономии средств. Если следовать логике все говорило в пользу строительства электростанции в Тунипе. Но, как свидетельствовал опыт всех компаний, обслуживающих население, ни логика, ни общественное благо не являлись решающим фактором, если группка несогласных, независимо от того, насколько искажены или неквалифицированы их суждения, выступала против. На ней сбежила изощренностью использовали процедурные проволочки, затягивая проект подобной Тунипе настолько, что он становился бессрочным. Противники расширения энергетических мощностей весьма успешно реализовывали третий закон Паркинсона. Отсрочка является самой убийственной формой отказа. У кого-нибудь остались вопросы? обвел взглядом сотрудников Эрик Хемфри Кое-кто из сидевших за столом, уже начал убирать бумаги в папке, полагая, что совещание вот-вот закончится. "Да", подалась вперёд Тереза ван Ванбюрен. "Я хотела бы сделать маленькое дополнение". Все повернулись к вице-президенту по пиару. Обычно растрёпанные волосы Терезы Ванбюрен сегодня были более или менее прибраны, вероятно, по случаю значимости совещания. Но одета она была как обычно, в один из своих мятых льняных костюмов. подчеркивавших ее полноту. "Знаете, Эрик, по выкручивать руки губернатору и слегка погладить против шерсти прочих шишек из Капитолия идея хорошая", заявил это Раванбюрен. "Я полностью ее поддерживаю. Но этого недостаточно. Абсолютно недостаточно для достижения желаемого результата. И вот почему". Ван Ванбюрен сделала паузу. Нагнувшись, она взяла две газеты с соседнего стула и положила их перед собой. Это сегодняшний вечерний выпуск California Examiner. Мне прислали сигнальный экземпляр. Это утренний выпуск Chronicle West, которую вы все несомненно уже успели просмотреть. Я внимательно прочитала обе газеты. В них ни слова не говорится о срыве в подаче электроэнергии, который произошел на прошлой неделе. Нам всем известно, что сразу же после аварии эта новость была на первых страницах. Потом перешла в разряд второстепенных, а затем и вовсе исчезла со страниц. Точно такая же картина наблюдается и в других СМИ. Ну и что? Из рёк рой Паульсон. свежие новости, а к старым люди теряют интерес. Они теряют интерес потому, что никто в них его не подогревает. Там Зараз Иван Бюрен сделала широкий жест рукой, как бы указывая на весь необъятный мир, простирающийся за стенами конференц-зала. Там и пресса, и публика думают, что какой-нибудь перебой в электроснабжении всего лишь приходящее явление, ерунда. И почти никого не волнуют долговременные последствия таких перебоев. А ведь нам известно, что они не за горами. Никто не задумывается о резком снижении уровня жизни, реструктуризации промышленности, катастрофической безработицы. И ничто не переломит это легкомысленное отношение, причина которого в элементарном неведении, если мы не вмешаемся. А как можно заставить людей вообще о чем-то то задуматься? спросил ее Шарлетт Андерхилл, исполнительный вице-президент по финансам. Я вам отвечу. вступил в разговор Ним Голдман. Он стукнул карандашом по столу. Один из способов начать во всеуслышание говорить правду, называть вещи своими именами, не утаивать и не прекращать, громко, ясно и часто. «Иными словами выходить появляться на экране телевизора четыре раза в неделю вместо двух. И хидно заметил Рэй Паульсон, мим пропустил его замечание мимушей. В нашей компании мы должны взять за правило, продолжал он, — «постоянного всеуслышания провозглашать то, что известно каждому сидящему за этим столом. На прошлой неделе наша предельная нагрузка достигла 22 миллионов киловатт, а спрос увеличивается на миллион киловатт ежегодно. При таких темпах роста через три года мы начнём испытывать нехватку ресурсов, а через четыре года У нас их вообще не останется. Как же мы справимся? Ответ: никак. Дураку ясно, что нас ждёт через три года. Отключение в каждый день жары. А через шесть лет и каждый летний день. Мы просто обязаны добиться разрешения на строительство новых электростанций. Мы должны разъяснить общественности, что нас всех ждёт, если мы их не построим. Воцарившееся молчание нарушила Ван Бюрен. Мы все знаем, что это чистая правда. Так почему же не обнародовать её? Тем более, что на следующей неделе представится возможность. Нему выделили время в телешоу Добрый вечер, у которого огромная аудитория. Досадно, я как раз буду не у телевизора, пробурчал Паульсон. Я вовсе не уверена, что мы должны действовать столь прямолинейно. сказала Шарлетт Андерхилл. Вряд ли нужно напоминать присутствующим, что мы подали заявку на увеличение тарифа, и она сейчас на рассмотрении, а мы крайне нуждаемся в дополнительных доходах. Я не хочу, чтобы наши шансы оказались под угрозой. Откровенность лишь улучшит наши шансы, заметила Ван Ванбёрн. уж никак не уменьшит. Вице-президент по финансам покачала головой. Совсем не уверена в этом. Кроме того, я считаю, что с заявлениями подобного рода должен выступать, если уж на то пошло, президент компании. К сведению, мягко вступил в разговор Эрик Хэмфри. Мне предложили выступить в телешоу Добрый вечер, и я решил поручить это нему. Похоже, он весьма успешно справляется с такими поручениями. У него это получится куда лучше, гнула свою линию вице-президент по PR. Если мы предоставим нему карт-бланш на обращение к людям на чистоту со всей неприглядной правдой о ситуации, не будем настаивать на умеренной линии, как это у нас обычно происходит. А я всё-таки сторонник умеренной линии, На этот раз решил высказаться Фрейзер Фентон, который носил титул президента, хотя отвечал за использование газа на предприятиях компании. Фентон Худой, лысеющий, аскетического вида человек тоже был ветераном компании. "Далеко не все из нас", продолжал он, разделяют тез ваши мрачные прогнозы на будущее. Я уже 34 года работаю здесь и повидал немало трудностей, которые впоследствии разрешались. Думаю, проблему с нехваткой мощности решим как-нибудь". "Но как?" перебил его Ним. "Позвольте мне закончить". попросил Фентон. Несколько слов про оппозицию. В данный момент мы действительно встречаемся с организованным противодействием любым нашим начинаниям, будь то строительство новых электростанций, повышение тарифов или распределение дивидендов в пользу акционеров. Но я уверен, что по большей части все это оппозиции и защита потребителей со временем схлынет. Это мода. Э мода недолговечна. Постепенно те, кто этим занимается, выдохнутся, и всё у нас вернётся к добрым старым временам, когда наша компания и подобные могли, в общем-то, делать что хотели. Вот почему я считаю, что нам следует держаться умеренной линии, не наживать себе врагов и неприятности, будоража людей тревожными заявлениями. Я полностью с этим согласен, сказал Стёрт Айна. Я тоже, добавил Рэй Паульсон. Ним встретился взглядом старый Иван Бюрин и понял, что их мысли совпадают. В бизнесе по предоставлению коммунальных услуг Фрейзер Фентон, Айна и Паульсон и другие достигли своего высокого положения в более простые времена. Не отказывались признать, что те времена ушли безвозвратно. этим людям, идущим на повышение в силу своего возраста, мне удалось вкусить, что такое жестокое временами смертельная конкуренция, ставшая нормой в других отраслях промышленности. Их нынешние высокие посты гарантировали им безбедное существование, так что неудивительно, что статус-кво стал их священной коровой. И потому они всем существом противились всяким попыткам раскачивания лодки. На то имелись основания. Нимды да и другие руководители компании из тех, кто помоложе, часто с жаром их обсуждали. Во-первых, общественная полезность так называемой естественной монополии, которая обходит стороной каждодневная рыночная конкуренции. Вот почему гиганты вроде Golden State Power and Light зачастую напоминали государственные бюрократические учреждения. Во-вторых, исторические Такие компании могли диктовать потребителям свои условия и продавать продукции ровно столько, сколько позволяли их мощности. Мощности же определялись изобилием источников дешевой энергии. Лишь в последние годы, когда сырьевые запасы подостащились и подорожали, руководителям коммунальных служб пришлось столкнуться с серьезными проблемами коммерческого характера и принять ряд непопулярных решений. Не приходилось им в прежние дни вступать в ожесточенные схватки с непримиримыми, хорошо организованными группами оппозиции, выступающими в защиту потребительских интересов и окружающей среды. Именно с этими фундаментальными изменениями отказывались согласиться или подойти к ним с должной долей реализма большинство руководителей высшего ранга, на что постоянно указывали Ним Голдман и его единомышленники. олтертэлбот с грустью вспомнил, ним принадлежал к числу редких исключений. В свою очередь, стражила компании считали нима и ему подобных нетерпеливыми выскочками и смутьянами, поскольку в количественном отношении пожилые руководители составляли большинство, их точка зрения обычно брала верх. Признаться, меня мучают сомнения, обратился к коллегам Эрик Хемфри Я не уверен, надо ли добавлять остроты в наше заявление, адресованное общественности. Лично я противник такого подхода. Но временами понимаю противоположную сторону. Тут президент, слегка улыбнувшись, взглянул на ним. Кажется, мои слова вам не по душе. Хотите что-нибудь добавить? На какое-то мгновение ним замешкался, потом собрался с духом. Пожалуй, только одно. Когда у нас начнутся серьёзные перебои с поставкой электроэнергии, я имею в виду длительные частые отключения, это неизбежно произойдёт через несколько лет. На наши головы посыплются обвинения, и тут уже никто не станет вспоминать, что было и чего не было в течение этих лет. Пресса обрушит на нас уничтожающий огонь критики. Точно так же поступит и политики, им к роли Понтия Пилата не привыкать. А потом хлынут обвинения со стороны общественности, причём люди будут задавать один и тот же вопрос: почему вы нас не предупредили об этом заранее? Я согласен с Терезой. Сейчас для этого самый подходящий момент. В таком случае придётся нам проголосовать, объявил Эрик Хэмфри. Прошу всех, кто поддерживает более жёсткую линию, поднять руки. На руки подняли трое сидевших за столом: Тараза Ванбюрен, Ними и главный консультант компании Оскар Убран. Кто против? этот раз руки подняли восемь человек. Рик Хемфри кивнул. Я присоединяюсь к большинству, а это значит, что мы будем продолжать придерживаться так называемой умеренной линии. Вы уж постарайтесь держать себя в руках во время этих ваших выступлений по телевидению. предостерег Нимары и Палсен. Ним сверкнул на Паула гневным взглядом, но сдержался и промолчал. На этом совещание завершилось, и его участники собрались маленькими группками по двое, по трое, чтобы обсудить более специальные проблемы. Нам всё время от времени не мешает испытать горечь поражения, весело заметил Рик Хэмфри, когда они вместе с Нимом выходили из конференц-зала. Немного смирения пойдёт вам только на пользу. Ним воздержался от комментариев. Накануне сегодняшнего совещания в нём ещё теплилась надежда, что представители старой гвардии сумеют пересмотреть своё наплевательское отношение к мнению общественности, в особенности после событий прошедшей недели. Он также надеялся, что президент компании поддержит его. Ним знал, что если бы речь шла о вопросе, по которому у Эрика Хемфри имелись твёрдые убеждения, то никакое голосование, независимо от результатов, не заставило бы его ими поступиться. Зайдите, обратился президент к нему, когда они приблизились к дверям своих кабинетов, расположенных по соседству через холл от конференц-зала. Я бы хотел, чтобы вы взялись за одно дело. Рабочие апартаменты президента, хоть и были попросторнее кабинетов других руководителей, работавших на этаже, в целом соответствовали относительно спартанскому стилю, принятому в компании ГСПЛ. У посетителей должно было складываться впечатление, что деньги вкладчиков и покупателей расходуются на серьёзные цели, а не на всякие там излишества. По обыкновению, Ним направился в ту часть кабинета, которая была уставлена удобными креслами для отдыха. Рик Хэмфри, он отходил к рабочему столу, чтобы взять там папку с документами, присоединился к нему. Несмотря на то, что на улице вовсю светило солнце и из окон апартаментов открывался прекрасный вид на город, занавески были опущены, и в помещении горел искусственный свет. Председатель неизменно уходил от ответов на вопросы, почему он предпочитает работать в таких условиях. Впрочем, кое-кто предполагал, что несмотря на тридцатилетнюю разлуку с Бостоном, он все еще тосковал по видам родного города и отказывался примириться с субститутом. Я полагаю, вы уже успели ознакомиться с последним отчётом. Хэмфри кивнул на папку на обложке которая значилось Отдел охраны собственности. Дело кражи электроэнергии. Да, успел. Положение явно ухудшается. Я понимаю, что в целом это мелочь, булавочный укол. Но меня всё это страшно раздражает. «Укол на 12 миллионов долларов ежегодно, заметил Ним. Отчет, о котором они говорили, был представлен руководителем отдела охраны собственности компании Гарри Лондоном. Речь в нём шла о том, что воровство электроэнергии и газа приняло масштабы эпидемии. Для достижения этой цели прибегали к махинациям со счётчиками. Обычно этим занимались частные лица, хотя уже имелись кое-какие данные о причастности некоторых обслуживающих компаний. 12 миллионов приблизительная цифра, заметил Рик Хемфри. В действительности наши потери могут быть как меньше так и намного больше этой суммы. Весьма сдержанная оценка подтвердил опасения шефа Ним. Уолтер Телбот был того же мнения. Как вы помните, глава указывал, что в прошлом году у нас получился двухпроцентный разрыв между объёмами произведённой электроэнергии и тем количеством, которое было в конечном итоге учтено тут и продажи потребителям, и нужды самой компании, потери в сетях и так далее. Именно главный инженер был первым в компании ГСПЛ, кто забил тревогу, утверждая, что часть производимой электроэнергии попросту разворовывается. Он также заблаговременно подготовил тщательный доклад, результатом чего стало создание отдела охраны собственности. Мнение Телбота было принято во внимание. Вот ещё одна сфера, подумал ним, где нам так будет не хватать главного инженера. Да, конечно, я об этом помню, сказал Хемфри. Ведь «Это же огромное количество неучтённой электроэнергии. И теперь её доля в четыре раза превышает показатель двухлетней давности. Президент выбивал пальцами дробь на подлокотнике кресла. Очевидно, такая же картина наблюдается и с использованием газа. Мы не можем просто сидеть сложа руки, спокойно наблюдая за происходящим. Просто нам очень долго везло, заметил Ним. Кража электроэнергии вызвала озабоченность на восточном побережье и на среднем западе гораздо раньше, чем у нас. Только в Нью-Йорке в прошлом году компания Con Эдисон» потеряла на этом 17 миллионов долларов. В Чикаго филиал этой компании Commonwealth Edison лишился 5-6 миллионов, а ведь он продаёт электроэнергии меньше нас, причём газу вообще не имеет отношения. То же самое происходит в Новом Орлеане, во Флориде, в Нью-Джерси, Хэмфри нетерпеливо перебил. Мне всё это известно. Он задумался и продолжил. На придётся принять дополнительные меры, если потребуется увеличить бюджет на расследование. Считайте это своим первоочередным заданием. Действовать можете от моего имени. Сообщите об этом Гарри Лондону. и не забудьте подчеркнуть, что у меня персональный интерес к деятельности его отдела, и мне нужны результаты.